Глава двенадцатая. Король царствует. Выросший среди безумных трат регенства, когда все деньги Франции уходили на праздники и карусели в честь красавца, галантного кавалера, королевы, дорвавшегося до власти, когда Франция, разоренная грабежом казны Генриха IV, с таким великим трудом собранной сюли, видела, как все ее золото уходит в руки Депернонов, Гизов, Конде и всех этих вельмож, кого надо было купить любой ценой, чтобы сделать из них щит от ненависти народа, открыто обвинявшего королеву в убийстве своего короля, Людовик XIII всегда жил бедно до того часа, когда назначил господина Даришелье своим министром. Тому, благодаря разумному управлению, по образцу господина Десюли, соединенному с большим бескорыстием, чем у его предшественника, удалось навести порядок в финансах и вновь обрести золото, металл, который стали бы считать собственностью одной Испании. Но какой ценой этот диктатор отчаяния достиг своей цели? Нечего было и думать о средстве, примененном в 1789 году и все-таки не помешавшим банкротству 1795 года, то есть о том, чтобы обложить налогом дворянство и духовенство. При первом же таком предложении его бы немедленно свергли. Надо было, и здесь его неумолимая твердость сослужила ему службу, искать деньги в недрах Франции, у народа, у самой Франции, чтобы спасти ее на Западе от англичан, На востоке и севере от австрийцев, на юге от испанцев. За четыре года налоги возросли на 19 миллионов. Но ведь надо было строить флот. Надо было содержать армию. Приходилось закрывать глаза на нищету народа, затыкать уши, чтобы не слышать криков бедноты. Отсюда угрюмость этого лица и мрачность этого взгляда. Прежде всего, Надо было, не располагая ни приворотным зельем, ни колдовским напитком, ни волшебным кольцом, найти средства завладеть королем. И Ришелье нашел это средство. Людовик XIII никогда не видел денег. Кардинал показал их ему. Отсюда изумление и восхищение Людовика XIII своим министром. В самом деле, ну как не восхищаться человеком, который находит... 6 миллионов под свою личную ответственность, тогда как король не только под свое слово, но и под свою подпись не нашел бы и 50 тысяч ливров. Поэтому он с трудом верил в 3 миллиона 882 тысячи решелье. И первым, что он потребовал от Шарпантье, был ключ от этого сокровища. Шарпантье без лишних слов попросил короля встать, отодвинул. Бюро на середину кабинета поднял ковер, бывший вчера под ногами кардинала, а сегодня под ногами короля, и с помощью секретного устройства открыл люк, в котором находился огромный железный шкаф. Этот шкаф посредством комбинации букв и цифр, сообщенный Шарпантье королю, открылся так же легко, как люк, явив восхищенным глазам Людовика XIII, ту сумму, что ему так и не удалось увидеть. Затем, поклонившись королю, он почтительно удалился, вероятно, в соответствии с полученным заранее приказом, оставив два величия — золото и власть — наедине друг с другом. В эту эпоху, когда не было ни банков, ни бумажных денег, представляющих капитал, во Франции наличные деньги были редкостью. 3 миллиона 882 тысячи франков кардинала были представлены примерно миллионом в золотых монетах с изображениями Карла IX, Генриха III и Генриха IV, примерно миллионом в испанских дублонах, 700 или 800 тысяч франков в мексиканских слитках, а остальное небольшим мешочком с бриллиантами. Каждый из которых был как конфета завернут в бумажку с этикеткой, где значилась его цена. Вместо радости, какую думал он испытать при виде золота, Людовика XIII охватила невыразимая грусть. Изучив эти монеты, рассмотрев изображения на них, погрузив руки в это море с рыжеватыми волнами, чтобы измерить его глубину. Взвесив на руке золотые слитки, полюбовавшись на свету чистотой бриллиантов, он положил все на место, выпрямился и стоя посмотрел на эти миллионы, стоившие такого труда тому, кто их собрал, и явившиеся плодом самой неподдельной преданности. Король подумал о том, с какой легкостью он расточил уже из этой суммы чуть не 300 тысяч ливров, чтобы вознаградить преданность тех, что были его врагами и ненавидели человека, давшему ему эти деньги. Он спрашивал себя, какое сопротивление оказал бы этим просьбам, если бы в его руках это золото имело предназначение, столь же выгодное для Франции и для него, как в руках его министра. И не взяв из шкафа ни одного королюса, он дважды позвонил, вызывая шарпантье, приказал ему запереть шкаф и люк. Когда это было сделано, Король вернул ему ключ. — Не выдавайте ничего из суммы, хранящейся в этом шкафу, без моего письменного приказа. Шарпантье поклонился. — С кем я буду работать? — спросил король. — Монсеньор-кардинал, — ответил секретарь. — Работал всегда один. — Один. И чем же он занимался один? — Государственными делами, сударь. — Но государственными делами не занимаются в одиночку. У него были агенты, представляющие ему отчеты. Кто был в числе главных агентов? Отец Жозеф, испанец Лопес, господин де Сукарьер и другие, кого я буду иметь честь назвать Вашему Величеству, по мере их появления или по мере того, как буду представлять их отчеты. Во всяком случае, все они предупреждены, что отныне будут иметь дело с Вашим Величеством. Хорошо. Кроме того, сударь, — продолжал Шарпантье, — есть агенты, посланные господином кардиналом в различные европейские государства. Господин де Ботрю в Испанию, господин де Ла Салюди в Италию и господин де Шарнасе в Германию. Курьеры сообщили, что эти агенты возвратятся сегодня. Самое позднее — завтра. Как только они вернутся, вы передадите им распоряжение господина кардинала и приведете их ко мне. Сейчас ждет кто-нибудь? — Господин Кавуа, капитан телохранителей и господина кардинала. Хотел бы иметь честь быть принятым вашим величеством. Я слышал, что господин Кавуа — порядочный человек и храбрый воин. Я буду очень рад увидеть его. Шерпантье подошел к двери. — Господин Кавуа, — позвал он. — Кавуа вошел. — Входите, господин Кавуа, входите, — сказал ему король. — Вы хотели говорить со мной? — Да, государь. Я хотел попросить Ваше Величество об одной милости. — Говорите. — Вас считают хорошим слугой, и я с удовольствием вам эту милость окажу. — Государь, я хочу, чтобы Ваше Величество соблаговолили дать мне отставку. — Вам отставку? Но почему, господин Кавуа? — Потому что я принадлежал господину кардиналу, пока он был министром. Но с той минуты, как он перестал быть министром, я уже не принадлежу никому. Прошу прощения, сударь, вы принадлежите мне. Я знаю, что если ваше величество потребует, я принужден буду остаться на его службе, но предупреждаю, что буду плохим слугой. Почему же вы будете плохим слугой для меня, тогда как кардиналу служили хорошо? Потому что та служба была велением сердца а со мной обстоит иначе. Должен признаться, государь, что по отношению к вашему величеству у меня есть только долг. И что же вас так сильно привязывало к господину кардиналу? Добро, которое он мне сделал. А если я захочу сделать вам добро такое же или большее, чем делал он? Ква покачал головой. Это не одно и то же. Не одно и то же, повторил король. Да, добро ощущается в зависимости от потребностей того, кому его оказывают. Когда господин кардинал сделал мне добро, я только начинал семейную жизнь. Господин кардинал помог мне вырастить детей и, к тому же, недавно предоставил мне, вернее моей жене, привилегию, дающую нам от 12 до 15 тысяч ливров в год. Ах, вот как! Господин кардинал предоставляет женам своих слуг государственные должности, приносящие от 12 до 15 тысяч ливров в год. Это не мешает знать. Я не сказал должность, государь, я сказал привилегию. Какую же привилегию предоставил он госпоже Кавуа? Право сдавать в половинной доле с господином Мишелем портшезы на улицах Парижа. Король на мгновение задумался, глядя из-под лобья на Кавуа. Тот стоял неподвижно, держа шляпу в правой руке и прижав мизинец левой к штанов. — А если бы я сделал вас, господин Кавуа, капитаном моих телохранителей, то есть дал вам ту же должность, что была у вас при господине кардинале? — У вас уже есть господин Дежусак, государь? Он безупречный офицер, и ваше величество не захочет причинить ему огорчение. Я сделаю Жусака бригадным генералом. Если господин де Жусак, в чем я не сомневаюсь, любит Ваше Величество, как я люблю господина кардинала, он предпочтет остаться капитаном возле вас, чем быть бригадным генералом вдали от вас. Но если вы покинете службу, господин Кавуа... Это мое желание, государь. Вы согласились принять в вознаграждение того времени, что провели на службе у господина кардинала сумму в полторы или две тысячи пистолей? Государь с поклоном отвечал КВА. За время, проведенное на службе у господина кардинала, я был вознагражден по заслугам и даже более того. Настает война, государь, а для войны нужны деньги. Много денег». Поберегите ваши награды для тех, кто будет сражаться, а не для тех, кто, как я, посвятив свою судьбу одному человеку, уходит вместе с ним». «И все слуги господина кардинала думают так, господин Кавуа?» «Полагаю, что да, государь. Себя я считаю одним из наименее достойных. Итак, вы ни на что не претендуете, ничего не желаете». «Ничего, государь». Кроме чести сопровождать господина кардинала всюду, куда бы он ни отправился, и по-прежнему быть в его доме хотя бы самым скромным слугой. — Хорошо, господин Квуа, сказал король, уязвленный упорными отказами капитана. Вы свободны. Кавуа поклонился и вышел, пятясь, а в дверях он столкнулся с входящим шарпантье. — А вы, господин шарпантье, — крикнул ему король. Тоже, как господин Кавуа, откажетесь мне служить? Нет, государь. Ибо я получил от господина кардинала приказ оставаться при вас до тех пор, пока его место не займет другой министр, либо пока Ваше Величество не будет в курсе всех дел. А когда я буду в курсе дел или появится новый министр, что станете делать вы? Я испрошу у Вашего Величества позволения отправиться к господину кардиналу. Он привык к моим услугам. — А если я попрошу господина кардинала оставить вас при мне? — спросил король. — Когда у меня будет министр, он не станет, как господин кардинал, делать все, а оставит что-то на мою долю. И мне понадобится честный и умный человек, а вы, я знаю, соединяете оба эти качества. «Я не сомневаюсь, государь, что господин кардинал немедленно согласится на просьбу вашего величества. Я слишком мелкая сошка, чтобы он стал оспаривать меня у своего государя и повелителя. Но тогда я поду к вашим ногам, государь, и скажу вам. У меня есть семидесятилетний отец и шестидесятилетняя мать. Я могу их покинуть ради господина кардинала, который помогал и все еще помогает им в трудном положении». Но раз я больше не служу господину кардиналу, мое место возле них, государь, позвольте сыну закрыть глаза своих старых родителей. И я уверен, государь, что Ваше Величество не только согласится на мою просьбу, но и одобрит ее. — Ты чти родителей своих и будешь долго жить, — ответил Людовик XIII, все более раздражаясь. В тот день, когда новый министр будет назначен на место господина кардинала, вы будете свободны, господин Шарпантье. Должен ли я вернуть Вашему Величеству доверенный мне ключ? Нет, оставьте его у себя. Раз кардинал, которому столь хорошо служили, что король может ему только завидовать, вручил этот ключ и вам, значит, он находится в руках честнейшего человека на свете. Вы знаете мой почерк и мою подпись. Выполняйте то, что я предпишу. Шарпантье направился к двери. Не здесь ли, спросил король, некий Россиньоль, умеющий, как я слышал, ловко расшифровывать тайные письма? — Да, государь. — Я хочу его видеть. — Достаточно трижды позвонить, и он явится. — Угодно вашему величеству, чтобы я его позвал? Или вы сделаете это сами? Позвоните, сказал король. Шарпантье позвонил, и дверь Россиньоля отворилась. В руке у него был лист бумаги. Мне уйти или остаться, государь? спросил Шарпантье. Оставьте нас, сказал король. Шарпантье вышел. Это вас зовут Россиньоль? спросил король. Да, государь, отвечал маленький человечек, пристально разглядывая бумагу. Вас считают умелым расшифровщиком. Действительно, государь, я думаю, что в этом отношении мне нет равных. Вы можете разгадать любой шифр? Пока есть только один, что я до сих пор не разгадал. Но с божьей помощью разгадаю, как и остальные. А какой последний шифр вы разгадали? Письмо герцога Лотарингского к смесье. К моему брату? — Да, государь, к его королевскому высочеству. — И что же сообщал герцог Лотарингский моему брату? — Вашему величеству угодно знать, конечно. Сейчас я схожу за письмом. Расиньоль сделал шаг к двери, но обернулся. — Оригинал или расшифровку? — спросил он. — То и другое, сударь. Рассиньоль вернулся в свой кабинет с проворством ласки, которую он напоминал строением головы, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы можно было пройти, и тут же вернулся, держа в одной руке обе требуемые бумаги и продолжая на ходу попытки расшифровать ту, с какой вошел в начале. Вот они, государь, сказал он, протягивая письмо герцога Лотарингского и перевод. Король начал с оригинала и прочел «Если Юпитер...» — Мсье, — перебил Рассеньоль короля, — будет изгнан Салимпа, продолжал король. — Из Лувра, — подсказал Рассеньоль. — А почему месье будет удален от двора? — спросил король. — Потому что он участвует в заговоре, — спокойно ответил Рассеньоль. — Мсье участвует в заговоре. И против кого же? — Против вашего величества и против государства. — Вы думаете о том, что говорите мне, сударь? Я думаю, то, о чем Ваше Величество прочтет, если ему угодно продолжать. — Он сможет, — читал король, — укрыться на Крите. В Латаринги Минос герцог Карл IV предложит ему гостеприимство с большим удовольствием, но здоровье Кефала, здоровье Вашего Величества, это меня называют Кефалом? — Да, государь. Я знаю, кем был Минос, но забыл, кем был Кефал. Кто он? Фисалийский царевич, ваше величество, супруг прекрасной афинской царевны, которую он прогнал с глаз долой, ибо она была ему неверна, но затем с ней помирился. Людовик XIII нахмурился. — Ах, значит, это Кефал, — сказал он. — Муж неверной жены, с которой примирился вопреки ее неверности. — Это Я. — Да, государь, это вы, — невозмутимо ответил Россиньоль. Вы уверены? — Еще бы. Но, впрочем, ваше величество сами увидите. На чем мы остановились? — Если месье будет изгнан из Лувра, он сможет укрыться в Лотарингии. Герцог Карл IV предложит ему гостеприимство с большим удовольствием. Но здоровье кифала, то есть короля... На этом вы остановились, государь. Король стал читать дальше. «Весьма ненадежно». «Как весьма ненадежно?» «Это значит, что Ваше Величество больны и очень больны, во всяком случае, по мнению герцога Лотарингского». «Ах! Значит, побледнев сказал король, я болен и очень болен». Подойдя к зеркалу, Он посмотрел на себя, поискал в карманах флакон с нюхательной солью. Не найдя его, покачал головой и, сделав над собой усилие, взволнованным голосом стал читать дальше. «Почему бы в случае его смерти не выдать Прокриду?» «Прокриду?» «Да, королеву», — ответил Россиньоль. «Прокрида была неверной женой Кефала». «Не выдать королеву за Юпитера! За месье, воскликнул король. «Да, государь, за месье. «За месье. Король вытер платком струившийся полбу пот и продолжал. Ходят слухи, что оракул, господин кардинал, хочет избавиться от прокрида и выдать Венеру. Король посмотрел на Росиньоля, который, отвечая королю, продолжал на все лады переворачивать бумагу, что была у него в руках. — Венеру, — нетерпеливо спросил король. — Госпожу де Комбале. — Госпожу де Комбале, — быстро сказал Росиньоль. Закефало, прочел король, меня женить на госпоже де Комбале. Меня? Откуда они это взяли? Пока пусть Юпитер, то есть месье, продолжает ухаживать за Геббой, за принцессой Марией, притворяясь, что из-за этой страсти находится в крайнем разладе с Юноной, с королевой матерью. Важно, чтобы оракул, то есть кардинал. Хоть он большой хитрец, или, вернее, считает себя таковым, ошибался, думая, что Юпитер влюблен в Гебу. Подписано «Минос». Карл IV Ах, пробормотал король. Вот он, секрет этой великой любви, приносимой в жертву ради поста главного наместника. Ах, мое здоровье весьма ненадежно, — «Ах, когда я умру, мою вдову выдадут за моего брата. Но, слава богу, хоть я болен и очень болен, как они говорят, но еще не умер. Значит, мой брат — заговорщик, и если заговор откроется, он может скрыться в лотарингии у гостеприимного герцога. Разве Франция не в состоянии за один раз проглотить и лотарингию, и ее герцога? Выходит, мало того, что она дала нам гизов и, резко обернувшись к Россиньолю, он спросил, а как попало это письмо в руки господина кардинала? Оно было доведено до господина Сеннеля, а также доверено ему. «Одному из моих медиков, — сказал Людовик XIII, — воистину, у меня отличное окружение». Но, предвидя заговор между лотарингским и французскими дворами, Отец Жозеф подкупил камердинера господина Сенеля. Похоже, этот отец Жозеф ловкий человек, сказал король. Рассеньоль подмигнул. Тень господина кардинала, сказал он. И что же сделал камердинер Сенеля? Украл письмо и передал его нам. А что сделал Сенель? Поскольку он не успел еще отъехать далеко от Нанси то вернулся и сказал герцогу, что по оплошности сжег его письмо вместе с другими бумагами. Герцог ничего не заподозрил и дал ему другое письмо, то, что получил его королевское высочество месье. И что же ответил мой брат Юпитер, мудрому Миносу спросил король с лихорадочным смехом, от которого его усы шевелились еще несколько мгновений после того, как он замолчал. — Я еще не знаю. Его ответ у меня в руках. — Как эта бумага, что вы держите? — Его ответ. — Да, государь. — Дайте. — Ваше Величество ничего в нем не поймет, поскольку я сам ничего не понимаю. — Почему? — Потому что, когда первое письмо не дошло до адресата, они боялись либо каких-нибудь неожиданностей, либо еще чего-нибудь, и изобрели новый шифр. Король взглянул на листок и прочел несколько совершенно непонятных слов.